О скорой свадьбе Амелии Падре Амаро узнал от каноника Диоса. Произошло это утром в соборе. Сообщив о будущем браке сочетании каноник пресовокупил: "Я одобряю их решение. Это радость для девочки и большое облегчение для бедной матери". В конечном, конечно, конечно пробормотала Мара, сильно побледнев. Каноник кашлюнул и заметил: А ты можешь там появиться. Теперь уже все в порядке. Газетный пасквиль — достояние истории. Жизнь идет своим чередом. Конечно, конечно, — невнятно откликнулся Амара. Потом резко запахнул плащ и вышел из церкви. Он был вне себя и с трудом удерживался, чтобы не ругаться вслух. его у улицы Соузас, он чуть не налетел на Падра Натарио. Тут схватил его за рукав и шепнул на ухо. "Так ничего. Это о чём? О либерале? О заметке? Но я своего добьюсь". "Амара, не всерьез более сдерживаться", сказал ему. "Слыхали новость? Амелия выходит замуж, что скажете? Да, этот паршивец с Либанинии. Что это такое болтал? Будто башеншок получил должность работы доктора Гадиня, то же фрукт. Всё это одна компания. Доктор Гадиня в своей газетёнке глумится над гражданским губернатором, а гражданский губернатор раздаёт тёплые местечки питомцам доктора Гадиня. Иди пойми их. Мерзавец на мерзавце сидит и мерзавцем погоняет. и говорят у Сан-Жаннере весь дом от радости ходуном ходит сказал амарас горючью пусти их мне некогда у меня теперь ни на что нет времени я иду по следу я узнаю кто этот либерал и сотру его с лица земли ненавижу розин которые получив сущёлчок почесаться и как ни в чём не бывало я не из таких я всё помню и в приступе злобы, от которого сгорбились его худые плечи, а пальцы скрючились, как когти, он прошипел сквозь стиснутые зубы. «Нет, когда я мщу, то мщу по-настоящему!» Он помолчал несколько мгновений, упиваясь собственной ненавистью. «Если будете на улице милосердия, передайте там мои поздравления!» И прибавил, прищурившись. Этот пройдоха-клерк ухватил самую красивую девушку в городе в лакомый кусочек. «До свидания!» — крикнул Амара в выступлении и побежал прочь по улице. После того ужасного воскресенья, когда появилась заметка, Падре Амара... На первых порах беспокоился о себе одном, со страхом ожидая последствий разразившегося скандала, роковых последствий. Боже милостивый! Что если по городу поползут слухи, что он-то и есть тот денди в подряснике, которого изобличил либерал? 2 дня он провёл в страхе, поминутно ожидая, что на пороге появляется падре Салданья со своим детским личиком и медовым голоском и сообщает, что его преподобие сеньор Декан просит пожаловать. Целыми часами он придумывал объяснения, ловкие ответы, льстивые фразы, которые скажет епархиальному викарию. Но увидишь, что при всей хлёсткости заметки сеньор Декан как будто решил смотреть на это дело сквозь пальцы. Он воспрял духом. Теперь, несколько успокоившись, он мог подумать и о своей любви, перенесшей столь сильный удар. Страх научил его хитрости. Он решил некоторое время не бывать на улице милосердия. «Пусть пронесет грозу», — думал он. «Пройдет неделя, девиас, статью забудут, и тогда он снова появится у Сан-Жанейры». Он любит Амелию по-прежнему, Он будет высказывать ей любовь, но больше не допустит фамильярности и разговоров вполголоса, сидения рядышком за столом. А потом через дона Марию де Асунсан, через дона Газефу Диас, он объявит, что Эмили перейдёт исповедаться от падре, всё верил к нему. И тогда, в удилении исповедали, они смогут обо всём договориться. А именно этот план действовал, будто строить тайные свидания то здесь, то там, переслать друг другу письма со служанкой. И тогда их встречи, тщательно заговоре подготовленные, уже не будут подвергаться опасности разглашения в газетах. Он заранее радовался своему хитроумию, и вдруг этот внезапный удар. Она выходит замуж. После первого бурного приступа отчаяния, когда он топал ногами и громко проклинал свою судьбу, и тут же просил прощения у Иисуса Христа, он почувствовал, что надо успокоиться, разобраться в происшедшем. Куда могла завести его эта страсть? В омут. А теперь, если Амелия выйдет замуж, каждый из них пойдёт по своей разумной, законной стезе. Она будет жить своей семьёй, Он всё им приходам. Когданибудь они встретятся, скажут несколько вежливых слов, и всё. Он сможет ходить по городу с высоко поднятой головой, не опасаясь услышать перешёптывание под аркадой, прочесть гневную заметку в газете, не боясь укоров совести и выговоров сеньора декана. Он будет спокоен. счастлив. Нет, Боже правый, он никогда не будет счастлив без неё. Если вычеркнуть из его жизни визиты на улицу Милосердия, нежные пожатия рук, надежды на дружбу и более существенные радости, что же ему останется? Прозибать, как поганому грибу, вросшему в сером закоулке церковного двора? А она, она Кружила ему голову нежными взглядами, милыми ужинками, а теперь отворачивается. Появился другой жених с жалованием 25 милрейсов в месяц. Все эти нежные вздохи, стыдливые румянцы, одно издевательство. Она насмеялась над соборным настоятелем. как Амара ее ненавидит. Но еще больше его, жениха, который торжествует победу, потому что он мужчина, потому что он свободен, потому что у него нет танзуры, а есть черные усы и рука, которую он может предложить на улице женщине. Полной завистливой злобы Падре Амара вызывал в своем воображении картины счастья, ожидающего желана Эдуарда. Вот он торжествуя ведёт молодую жену из церкви. Вот он целует её шею, грудь и подра marah в бешестве топал ногами, пугая сидевшую в кухне виценцию. Потом он старался успокоиться, собраться с мыслями, направить их к одной цели измыслить месть. жестокую месть. И он снова сожалел, что прошел век инквизиции, и что нельзя бросить их, обоих, в темницу, обвинив в безбожии или колдовстве. Да, в те времена священникам можно было жить, а теперь, по милости господ либералов, он должен молча смотреть, как жалкий писарь, живущий на шесть винтенов в день, Уводит у него из-под носа красивую девушку, а он, священнослужитель, образованный человек, который может стать епископом, может стать даже папой, должен склонить голову и молча проглотить обиду. А? Если проклятие неба хоть чего-нибудь стоит, будь проклята они оба. Пусть у них не родится целый выводок детей и не будет в доме куска хлеба, и пусть всё до последнего одеяла они снесут в ломбард и оба высохнут от голода, и пусть поносят друг друга с утра до вечера бранными словами. Он будет смеяться и радоваться их беде. В понедельник падра Амара не выдержал и отправился на улицу Милосердия. Санджойнео сидела в нижней гостиной с каноником Диесом. Едва увидев Амара, она радостно воскликнула: "Ах, синьор, настоятельно наконец-то! Мы как раз о вас говорили. Что же вы не приходите, когда у нас в доме такая радость?" "Да, знаю, знаю", пробормотал Амара бледнее. «Когда-нибудь это должно было случиться», — благодушно сказал каноник. «Дай им, Бог, побольше счастья и поменьше ребят. Мясо на рынке нынче кусается». Амара через силу улыбнулся, прислушиваясь к звукам фортепиано, доносившимся сверху. Амелия, как в прежние времена, играла вальс «Два мира». Жоан Эдуардо, стоя очень близко от нее, переворачивал ноты «Два мира». «Кто там пришел, Руссо?» — крикнула она, услышав за дверью шарканье ее шлепанцев. «Сеньор Падре Амара!» Кровь прихлынула к лицу Амелии, и сердце забилось так сильно, что на мгновение пальцы ее застыли на клавишах. «Только его тут не хватало!» — проворчал сквозь зубы Жоан Эдуардо. Амелия закусила губы, Она вдруг почувствовала, что ненавидит клерка. В один миг все в нем стало ей противно, его голос, его манера перелистывать ноты, склонившись над ней. Она со злорадством подумала, что после свадьбы, раз уж все равно надо выходить замуж, она исповедуется без утайки сеньора Падро Амара и не перестанет его любить. Она больше не чувствовала никаких угрызений совести. Она почти желала, чтобы клерк угадал по её лицу сжигавшую её страсть. "Право", Жоан, сказала она ему, "этот винец подальше вы мне мешаете играть". Она бросила вальс два мира и запела: "Прощай. Прощай. уж не вернуться больше дни, когда мы были счастливы с тобой". Ее голос летел, звеня страстными переливами по всему дому вниз к Падре Амара. И священник, сидевший на канапе, жадно впитывал каждый звук этого голоса. А Сан-Жан-Эйра тем временем болтала безумно, рассказывая, какое полотна она накупила для приданого, как она устроит комнату для молодых и как им будет хорошо и недорого жить вновь. в одном доме с ней. Дай Бог совет да любовь, прервал каноник, тяжело поднимаясь с кресла. Однако пойдём-то наверх. Жениха с невестой не годится оставлять на долг одних. Юношат «Ну, этого я вполне надеюсь на Жоана Эдуардо, змеялось Сан-Жонера. Он самый же лючестный и порядочный юноша. Когда Амара поднимался по лестнице, его била дрожь. Едва он вошел в столовую, лицо Амелии, освещенное свечами, ослепило его, словно в канун свадьбы она стала еще красивее, а от предстоящей разлуки еще соблазнительней. Он подошел с серьезным видом, пожал руку ей, потом клерку, и сказал тихо, не глядя на них, «Поздравляю, поздравляю». Затем он вернулся и стал разговаривать с каноником, который плюхнулся в кресло и теперь требовал только чаю, так как потерял аппетит. Амелия, словно в беспамятстве, машинально нажимала пальцами на клавиши. Поведение подрамара подтверждало горькую мысль: он хочет отделаться от неё. Нетблагодарный, делает вид, будто ничего не было, какая низость. Он трусит за своё священническое благополучие. Он боится декана, газет, аркады, всего на свете. И вот он выбрасывает её вон из своих мыслей, из своего сердца и своей жизни, как стряхивают ядовитое насекомое. И тогда, чтобы причинить ему боль, она начала нежно шесукаться с кулерком, коляр рукой ему на плечо, со смехом ластилась, что-то говорила на ушко. Они попробовали с шумом и хохотом сыграть пьеску в четыре руки. Потом она ущипнула своего жениха. Он скрикнул довольно громко. Сан-Джанейро взирала на них с умилением. Канонник уже задремал. А Амара, всеми покинутый, сидел в углу и рассматривал старый альбом. Но вдруг внизу резко брякнул колокольчик, так что все вздрогнули. На лестнице послышались торопливые шаги. Замерли в нижнем залце, и Русса поднялась сообщить, что пришёл синьор Падра Нотарио. Но что он не хочет входить, а просит синьора каноника на пару слов. "Нашёл время для переговоров", проворчал каноник, с трудом вырываясь из мягких глубин кресла. Амелия закрыла рояль. Сан-Жорнер отложил стулья и на цыпочках вышло на лестницу послушать. На улице дул сильный ветер, где-то возле базарной площади рокотал удаляясь вечерний барабан. Наконец, с голос каноника позвал снизу: "Амара, даучитель, пойди к сюда и синьоре скажи, чтобы пришла". Сан-Жорнер сейчас же спустилась по лестнице в великом страхе. Амара подумал, что нотарио обнаружил либерала. Но в гостиной было холодно и неуютно. На столе горела одна единственная свеча. Со стены, где Сан-Джоанейро повесила новую картину, недавно преподнесенную каноником, на них смотрело исхудалое лицо отшельника и белел, лежавший рядом с молитвенником, череп. Каноник Диас сидел в углу канапе и неторопливо, с чувством, нюхал табак. Но нотарио, возбужденно бегавший по комнате, сразу заговорил. «Добрый вечер, сеньора. Олла, Амара. Я с новостями». «Не хотел подниматься, ведь там клерк. Я так и знал. А это касается только своих». «Я как раз начал рассказывать коллеге Диасу». Ко мне приходил Салданя. Ну и дела. Падре Салданя был доверенным лицом главного викария. Падре Амара сразу встри уложись спросил: "Это касается нас?" "Прямо. Во-первых, коллега Бритт перевёл её из своего прихода куда-то в Аул-Кабас у горы Вад. Что вы говорите?" Ахнула Сан-Жонерра. Благодети либерала, любезная синьора, нашему уважаемому декану потребовалось немало времени, чтобы переварить заметку из голоса округа, и вот вам результат. Бедного Брито сначала долго распикали, а потом выгнали. Значит, всё-таки верно, что говорили про старостьюху, прошептала добрая синьора. Стоп. строго прервал каноник: "Нехорошо, сеньора, нехорошо. В этом доме не верят сплетням". Продолжайте, коллега нотариу. Секунда, продолжал нотариу. Во-вторых. Я только начал рассказывать коллеге Диерсу, сеньор де Кан, в ответ на заметку и другие проевские печати, решил внести коррективы в обычие и прохало духаренство. Это я цитирую Падре Сау Данио. Ему в высшей степени не по душе секретные совещания духовных лиц с благочестивыми дамами. Он желает знать, что это за денди в подрясниках, совращающие хорошеньких барышень. Короче, синьор де Канзе видел буквально, что намерен расчистить Авгиевы конюшни. "По настоятельству эльского языке, милая моя синьора, это означает, что всё тут полетит вверх тормашками". Все молчали в оцепенении. Нотариус, стоявший посреди зала, засунув руки в карманы, первый прервал молчание. "Ну, хорошей новости, а?" Каноник медленно поднялся. "Но вот что, коллега, Тут не поле боя, не все ранены и убиты, кто-нибудь и выживет. А вы синьора не изображайте Матер делоросса, скорбящую Божью мать, а лучше велите подать чайку. Это гораздо важнее. Я прямо сказал солдане, продолжал оратор стоять с нотариу, но каноник Перебил его, сказав с ударением. Солдание болтун. Займемся сухариками. И наверху при детях молчок. Чай пили в молчании. Каноник, отхлебывая из чашки, каждый раз хмурился и обиженно сопел. Сан-Жанейро, поговорив о Доне Марии и о ее простуде, пригорюнилась под перши кулаком голову. Нотариус возбуждённо бегал по комнате, поднимая ветер, разлетающийся по половимам подрясника. А когда Серадьев спросил его вдруг, остановившись перед Амелией и клерком, которые пили чай на рояле. Через несколько дней ответила Амелия с улыбкой. Тогда Амаров встал, медленно вытащил свои часы и сказал упавшим голосом: "Мне пора идти, любезные сеньоры". Сан-Жоан-Эра запротестовала. Как же это? И все такие унылые, будто на похоронах. Сыграли бы хоть в лото, чтобы развлечься. Но каноник, выйдя из своего угрюмого оцепенения, строго сказал. Синьора ошибается. Я не вижу тут унылых. Для этого нет никаких оснований. Напротив, у нас есть все причины радоваться. Не так ли, синьор, жених? Жан Эдуард де Поньюль-дю-Глув обнялся. Я, отец синьор каноник, очень счастлив. Естественно, сказал каноник. А теперь доброго вечера вам всем. А я пойду играть в лато со своей подушкой. Амара тоже. Амара попрощался за руку с Амелией, и все три священника молча вышли на лестницу. В Зальце внизу по-прежнему горела одинокая свеча. Каноник зашел сюда за своим зонтом, потом позвал остальных и, осторожно прикрыв дверь, сказал почти шепотом. «Я, коллеги, не хотел пугать бедную женщину, но вся эта история с деканом, все эти слухи — дело скверно». «Надо держать ухо востро, друзья мои», — согласился нотарио, тоже понижая голос. «Но?» Да, это не шутки, мрачно пробормотал подре Амара. Все трое стояли кружком посреди комнаты. За окнами завывал ветер. Огонёк свечи мигал, то и дело выхватывая из темноты голый череп на картине. Наверху Амелия напевала чекиту. И Амара вспомнил счастливые вечера, когда он довольный и беззаботный Смешил собравшихся дам и Амелия, воркуя ау-шиги-та-кэ-си, томно поводила глазами. Я-то сказал, каноник, вы сами знаете, коллеги, мне на еду и на питье хватит, мне все равно, но надо поддержать честь Сана. Ясно одно, подхватил нотарио. Еще одна такая статья, и грянет гром. Тогда уж пощады не жди. Несчастный Брита, пробормотал Амара, сослан в горы, в глушь. Наверху веселились. До них донесся хохот клерка. Амара буркнул со злостью. Тот-то хорошо. Священники спустились вниз. Когда они открыли дверь, порыв ветра, и глухо промолв с серостью в лицо нотариу. Ну и ночка, прошепял он. Зон был только у диоса. Медленно раскрывая его каноник сказал: "Да, друзья, ничего не скажешь, дело скверно". Из освещённого окна на втором этаже дома Силезвук рояль аккомпанимент чикиты. Каноник сопел, с трудом удерживая зонт, вырывавшийся из рук. Рядом с ним ежился нотарио, желчно скрипя зубами. Амара шел подавленный, поникнув головой. Все трое теснились под зонтом каноника, горбясь, шлепая в темноте по лужам, и холодный пронизывающий дождь насмешливо подхлестывал их в спину.